Джейк помог отцу выехать на крыльцо, я махнула им рукой и, быстро взглянув на пустой пикап, захлопнула дверь. Постояв в коридоре, я услышала, как взревел мотор черного Форда. «Все, Блэки уехали». От волнения я даже пошевелиться не решалась. Немного успокоившись, я пошла наверх переодеваться. «Так, достаточно юбок с блузками».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 Билли не ошибся. Чарли работал вилкой, словно золотоискатель киркой, а я гадала, как завести нужный разговор. Как прошел день, ни с того ни с сего поинтересовался отец, прерываемое размышление. Ну, после обеда я была дома, с легким сердцем солгала я, хотя это ведь не совсем ложь, теперь самое трудное. А утром ездила в гости к Калину. Чарли выронил вилку к доктору Калину изумленно переспросил он. Ну да. И что ты там делала? Отец забыл про жаркое. Вообще-то я встречаюсь с Эдвардом Калиным. И сегодня он решил познакомить меня со своей семьей. Пап, ты что? Кажется, у него сердечный приступ. Ты встречаешься с Эдвардом Калиным, загрохотал отец. Так, только этого мне не хватало. Тебе же нравится Калин, пискнул я. Он слишком взрослый для тебя. «Мы ровесники», — поправила я. «Бедный папа даже не подозревает, насколько он прав». «Погоди», — засомневался отец. «Который из братьев этот твой Эдвин?» «Эдвард, самый младший», — ответила я.